Ересь Хоруса Ник Кайм Вулкан жив На наковальню Сразу после резни на месте высадки на Истване-5 выжившие десантники легиона Саламандр начали долгий поиск своего павшего примарха. Результата не было. Однако они не знают, что несмотря на то, что сам вулкан желал смерти, Его спрятал в тайной крепости злобный тюремщик, его падший брат Конрад Кёрс. Выдерживая бесконечные адские пытки тела и духа, которым его подвергает ночной призрак, вулкан неожиданно обнаруживает нечто, что, возможно, сможет повлиять на начинающуюся войну. Ник Кайм. Вулкан жив. На наковальню. Эдварду Низбиту, моему дедушке. Твои достоинства, милосердия и мужество были для меня источником вдохновения. Покойся с миром и знай, что тебя будет очень не хватать. Правовая информация. Книга подготовлена для гильдии переводчиков форума Warforger.ru. Любое воспроизведение или онлайн-публикация отдельных статей или всего содержимого без указания авторства перевода в ссылке на Warforger.ru запрещено. Перевод Кашеваги. Версткое оформление. Зверь 506. Захорус Хереси. Это легендарная эпоха. Галактика объята пламенем. Великий замысел Императора относительно человечества разрушен.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 которая желает подчинить человечество своим непредсказуемым прихотям. Жестокому смеху темных богов отзываются вопли невинных и мольбы праведных. Если император потерпит неудачу и война будет проиграна, всех ждет страдания и проклятия. Эра знания и просвещения окончена. Наступила эпоха Суббитра. Действующие лица 18-й легион. Саламандры. Вулкан, примарх, владыка змеев. Артелло-Нумион, капитан погребальной стражи и советник вулкана. Лиадрак, погребальный страж. скаторвар погребальный страж. Варун, погребальный страж. Ган, погребальный страж. Иготорон, погребальный страж. Атонарий, погребальный страж. Неметр, капитан, 15-я разведывательная рота. Госи, капитан, первокласс 21 роты. Шенра, технодесантник. 8 легион, Повелители ночи. Конрад Кёрс, примарх, ночной призрак. 10 легион, Железные руки. Файрус Манос, примарх, Горгон. Домат, боевой брат и неофициально исполняющий обязанности квартирмейстера. Верут Пергилен, легионер-снайпер. Девятнадцатый легион. Гвардия Ворона. Корвус Коракс. Примарх. Повелитель воронов хряк Библиарий. Кодиций. Авус. Боевой брат. Семнадцатый легион. несущие слово. Эреб. Темный апостол. Опальный первый капеллан. Вальдрек Элиас. Темный апостол. В услужении у Эреба. Бартуса Нарик. Охотник. Бывший легионер Вигилятор. Прочие персонажи. Сериф, летописец. Верачи, летописец. Керен Сибатон, археолог Фронтира.